Глава двадцать третья. Владимир. На поселок давно опустились сумерки, когда я пришел к родителям. В доме царила тишина, напряжение ощущалось на физическом уровне. Мрачный вид появившегося отца это только подтвердил. "Метка", Отчеканил он ледяным тоном. «Серьезно?» – уставился на меня обвиняюще. «И тебе привет!» – усмехнулся я мрачно, прислонившись к стене сбоку от входной двери. «Это все, что тебя сейчас волнует? Кому я поставил или не поставил метку? Проблемы понасучней нет?» – намекнул на обиду матери. «Да, грубо, но обсуждать произошедшее между мной и Ридой не хотелось. И без того прекрасно знал все, что тот думает по поводу моей выходки с этим укусом, как и другие, присутствующие на другом этаже». «Есть», – согласился со мной оборотень, демонстративно помолчал, а продолжил с нескрываемым сарказмом. «Никак не могу определиться». То ли просто запереть своих сбалмошных сыновей в одиночках, пока уму-разуму не наберутся. То ли сперва еще немного подождать, а потом просто придушить, чтобы наверняка не мучились. Уставился на меня со следовательским интересом. Один из вас все равно же сдохнет. Уже При Притом добровольно. Сжал руки в кулаки, а по помещению разлилась неподконтрольная волна силы. Поморщился. Все же сила давления отца была велика, чтобы проигнорировать данный факт. «Даже если я сдохну, это мой выбор», – отозвался как можно более спокойно, чтобы не провоцировать гнев Альфа еще больше, хотя у самого внутри все вскипело буквально в считанное мгновение. И что-то я не припомню, чтобы ты о таком задумывался в свое время, когда сам ставил метку своей паре человеку, вернул ему шпильку, напомнив тому, как он едва не убил маму, не сдержав волчьи инстинкты. Чуть подумал и прошел в сторону кухни. «Раз уж мы так сразу никуда не едем, хоть кофе попью с бутербродами». А то я сегодня почти не ел, безуспешно утоляя другой свой голод, который, к слову, ни на гран не стал меньше. Наоборот, но мышке нужен отдых, о чем приходилось себе постоянно напоминать. Так что поездка в город за травами Ириды подвернулась очень кстати. То есть все-таки твердо решил, что девчонка твоя пара, не Криса, последовал за мной отец. Прям вот на все сто уверен, что другую уже не встретишь и все такое, ухмыльнулся. Или тебе напомнить, что против природы не попрешь? скривился. «Хотя твой брат, надо заметить, все еще пытается...» – закончил на явной недосказанности. А остальное прозвучало уже мысленно. О том, что изолирует к чертям нас всех, пока не утихнет ломка, если мы сами с этим не разберемся. В том числе и Ириду. От греха подальше, так сказать. А ломка утихает со временем? – поинтересовался делану удивленно я, доставая из холодильника и выкладывая на стол ветчину с сыром и овощами. Или ты имеешь в виду, что предварительно нужно пройти амбулаторное лечение в человеческих лабораториях в добровольно-принудительном порядке? Ну, всем троим, чтоб уж наверняка. Съязвил, взявшись за нож. Заработал хмурый взгляд. Если эти ваши травки не сработают, и волчица в девчонке начнет преобладать, думаю, ты и сам понимаешь, что будет. Тогда уже никакая изоляция действительно не поможет. Сейчас еще не поздно. Понимаю, знаю, но я готов рискнуть. О чем, конечно же, умолчал. Просто продолжил сооружать бутерброд. считая, что я сошел с ума. Пожал плечами в мнимом спокойствии. В нашей семье это нормальное явление, так что никто особо и не удивится». Отшутился. Ответом мне стало тихое, ворчливое рычание. Оборотень отвернулся, в очередной раз сжал руки в кулаки, оперевшись ими о кухонную стойку. Молчал он долго. Я успел поесть и прибрать за собой. «Я не собираюсь смотреть на то, как один мой сын будет перегрызать горло другому из-за какой-то там девчонки, будь она хоть миллион раз, самый-самый и все такое», – произнес он глухо. Так и не повернулся ко мне лицом, но это даже хорошо, потому что в этом случае он не мог видеть, как меня задели его слова, но от нового вопроса не удержался. «А если бы на моем месте был ты, а на месте какой-то там девчонки – мама? Но я не на твоем месте, я – твой отец, тот, кто отвечает за твою жизнь». И даже если вы оба будете меня ненавидеть, все лучше, чем наблюдать то, что предугадать совсем несложно. Я шумно вздохнул и сам подошел к нему, положив ладонь на плечо. «Я не отступлюсь, отец», – сказал как есть. «Но могу пообещать, что в случае чего я не стану мстить Кристоферу, как и не уеду в грани. Возможно, вы все правы, и эти отношения изначально обречены на провал, и продлятся совсем недолго. Но лучше так, чем никак». До Ириды я вообще не думал, что может быть так, ярко. С ней я как будто учусь заново жить, понимаешь? Не просто ходить на работу и при запираться где-то, стремясь избежать общения с окружающими, а жить по-настоящему. Рядом с ней я могу быть собой, она не пытается скрыть свои мысли от меня, казаться другой. Она такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками. И мне это нравится, она нравится, а Луна, в конце концов, она всегда может переродиться. Не может. Донеслось тут же, горько насмешливая от непонятного, когда появившегося брата, застывшего на последней ступени лестницы, ведущей на верхней этаже. «Если Ирида будет с тобой, а Луна продолжит спать, то у вас никогда не будет детей. Соответственно, волчьей душе не к кому будет перейти. А для того, чтобы Луна смогла переродиться заново, как ты говоришь, Ириде нужно умереть, чего ты тоже не намерен допускать». «И из этого всего мы делаем вывод, что как ни крути, а ты лишаешь меня моей пары, брат. Осознанно!» – подошел ближе, встав напротив. «Так скажи мне, почему тогда я должен тебе это позволять? При том, что ты уже вынес мне вердикт, даже не попытавшись что-то исправить», – склонил голову на бок. «Ты – тот, кто когда-то давно пообещал, что поможет найти мне мою пару. Впрочем, ты помог, да. Только речь не шло о том, что ты ее у меня отберешь». Из груди вырвалось гневное рычание. Моему волку не понравились слова его сородича. «Я не отбирал у тебя твою пару», – более-менее ровным тоном ответил ему. «Я не знал о том, кто она, как и она сама. Не моя вина, что из нас двоих она предпочла меня. Не твое, верно. Не считая того, что ты бы не оставил выбора ни ей, ни мне. Просто взял то, что захотел. Как всегда это делал. Ирида, кстати, в курсе, что твой дар влияет на ее решение и желание» даже если ты его не применяешь. Как думаешь, что она подумает, когда поймет это? Что говорится? Удар под дых. Захотелось снова набить морду младшенькому. Жаль, не вышло. Считаешь, она все еще не поняла? Влез отец, вопросительно выгнув бровь. После всего, что вы оба тут устроили накануне, уставился требовательно сперва на Кристофера, потом на меня. И, если уж на то пошло, сложил руки на груди, перейдя на поучительный тон. «Закон о смертной казни в случае причинения вреда человеку никто не отменял, а Эрида – человек, в рамках закона. Что бы и кто бы ни подумал по этому поводу», – подчеркнул. «По понятиям совета ты либо оборотень, либо человек. Она не оборотень. Соответственно, не может идти никакой речи о том, чтобы подставляться в сомнительной попытке вытащить из нее волчицу», – развернулся к своему младшему сыну. «Ты меня услышал?» Ты в любом случае не можешь приближаться к девчонке, будь она хоть тысячу раз в теории твоей парой. На данный момент она тебе никакая не пара, и даже желания на нечто подобное не проявляла». Посмотрел уже на меня. «А ты?» – тяжело вздохнул. «Уже и так сделал все, что только нельзя. Теперь остается только разгребать». Устало махнул на меня рукой, помолчал немного. «Так что поехали. Разгребать!» – криво усмехнулся. Сказал тот, кто по тому же закону должен был убить свою истинную пару за преступление против клана и самого Верховного, но не смог, лишив ее памяти и услав жить в другую страну. Мрачно оскалился Кайл Кристофер, отворачиваясь и направляясь обратно к лестнице. Так что не надо нам тут заливать про законы, которых сам не придерживаешься. Съязвил довольно зло, исчезая на втором этаже, напрочь игнорируя гневно-мрачный, многообещающий взгляд отца. Я же смотрел на младшего с искренним удивлением. Никогда раньше он не позволял себе разговаривать с отцом в подобном тоне. «Кажется, ни одного меня тут ненавидят», – хмыкнул я на слова Криса, направившись на выход. «Кстати, что мама сказала по этому поводу?» – бросил уже на ходу. «Или ты снова не рассказал ей все правды?» «Если бы я всегда все рассказывал твоей матери, ни один из нас бы не родился», – хмуро отозвался Альфа Белого Клана. «К тому же мой приоритет – беречь свою пару, что я и делаю» хмыкнул уже добродушно, немного погодя, поравнявшись со мной. «И тебе советую. Если я свою пару буду беречь подобным образом, мне терпения потом не хватит выслушивать, какое я дерьмо, и ощущать на себе откат ее эмоций». Откровенно поморщился, направляясь к гаражу. «Ничего, со временем приспособишься», усмехнулся оборотень. «А ты как думал? Все будет легко и просто?» Поддел меня. «К тому же...» Сделал вид, что задумался. «Кто тебя заставляет выслушивать?» За этим последовало много чего еще, но уже в его мыслях, и приличного там было мало. Спасибо неоткровенными образами с участием матери, я на это только усмехнулся, намек тоже усвоил, да и помнится нечто подобное недавно мне уже советовали. В общем, почти всю дорогу до дома мышки о том размышлял, о том, что лучше действительно сперва сделать, а потом выслушать, чем после. Все равно же ток однозначен, в мою пользу, да и не до того мне вскоре стало. «Я думал, здесь уже все перерыли по твоей просьбе», заметил для отца, осматривая нетронутую никем обстановку квартиры и, в частности, спален девушек. «Не в этот раз», – пожал плечами оборотень. «Ситуация иная», – пояснил спустя короткую паузу, проходя дальше, осматриваясь. «Не хотел, чтобы обнаружили что-нибудь эдакое». Глубоко втянул в себя кислород, прикрыл глаза, чуть склонив голову в бок, и замер. Простоял так с минуту, а потом направился в одну из спален. Ту, что принадлежала Эри, Я же выбрал для себя кухню. Спальню Эриды можно и позже осмотреть. А вот с травами лучше сразу разобраться. Мышка говорила, что они хранятся на полках одного из верхних шкафов. Их я и принялся изучать. Нужное нашлось быстро. Несколько бумажных пакетиков были подписаны и стояли все рядом. Собрал все запасы и сунул в найденный в выдвижном ящике пакет. И только потом вернулся к отцу. Оборотень сидел посередине комнаты, рядом со здоровенной дырой в полу. Под вскрытым паркетом находился тайник, и именно его содержимое он сосредоточенно изучал, перелистывая страницы довольно старенького с виду блокнота в твердом переплете. «Довольно умно», — заметил для меня. «Если бы твоя пара и проводила обыск в поисках ответов о своей так называемой старшей сестре, то в собственной комнате явно не стала бы искать». «Ну?» — подошел к нему ближе. Сколько веков умудрятся прятаться от Ксандра, дура точно не смогла бы. Странно, что он их вообще нашел при таком раскладе, с ее опытом. А сам невольно задумался о том, а действительно ли волчица в этот раз пряталась. Рано или поздно все совершают ошибки. Идеальных поступков не бывает. Философски хмыкнул отец. К тому же замолчал, не договорив. В этот момент перелистнул очередную страницу блокнота. И если на предыдущих содержалось описание истории оборотней, произошедшего, основу бытия тех времен, то на последней странице значилось послание непосредственно для Эриды. Присев на корточке рядом с отцом, мы оба принялись читать длинные строки, выведенные красивым аккуратным почерком. «Родная моя, любимая Эри, если ты читаешь эти строки, то меня рядом с тобой нет. Мне очень жаль, прости. И за это, и за то, через что тебе приходится проходить по моей вине». Мой род из поколения в поколение использовал эти записи для того, чтобы выполнить свой долг жизни, оберегая душу той, кому мы в свое время поклялись служить верой и правдой. Надеюсь, и тебе они пригодятся. Не для того, чтобы выполнить этот долг за меня, чтобы выжить. Надеюсь, ты со мной в этом согласна, и у тебя нет сомнений на этот счет. А если и есть, не смей сомневаться. Не позволяй чужой сущности поглотить твою душу. Что бы и кто бы тебе ни говорил, как бы не уверял, будто это пойдет тебе на пользу, ты станешь сильнее и будешь жить почти вечно. Не соблазняйся, не верь. Да, оборотни почти бессмертны, но это будешь уже не ты. Я поняла это еще в тот миг, когда впервые взглянула в твои огромные, наполненные истинной жизнью глаза. Неправы те, кто считает тебя лишь оболочкой для волчьей сущности, ее сосудом. Я знаю тебя, как никто другой. Ты заслуживаешь свою собственную жизнь. Пусть не столь длинную, пусть не с такими возможностями, какие может дать волчья сущность. Зато она будет твоя, только твоя, твоя, настоящая. Это и есть одна из причин, по которой я все эти годы хранила молчание и не рассказывала тебе об уготовленной судьбе. Я хотела, чтобы ты была собой, а не тем, кем тебе предназначено стать по воле тех, кого давно нет. Потому что люблю тебя всем сердцем. Пусть мы не родные сестры по крови, но роднее тебя в моей жизни не было никого». «Я знаю, ты сильная, ты справишься. Прости за то, что одна, без меня, но по-другому не получится. За это мое решение мне все равно грозила бы смертная казнь, а так я забрала Александра с собой. Вернее, заберу. Хочется верить, что у меня получится ради тебя и ради всех тех, кого ты еще встретишь в своей жизни, а потом полюбишь так же, как любишь меня. Клан Белых Волков защищает тебя. В том случае, если в задуманном мною плане что-то пойдет не так, И Хальфа дал мне слово: Я знаю, что он его не нарушит. Они сильнейшие из тех, кого я знаю. Если кому по силе равняться с Александром, только они. Но если я справлюсь, если Ксандр больше не будет угрозой, помни все то, чему я тебя учила. Если будешь придерживаться установленного мной распорядка жизни, то волчья сущность тебе и дальше будет спать. Понимаю, это сложно. Ты молодая, жаждешь новых впечатлений, но и нового варианта нет. «Я просчитала их тысячи за все эти годы и не сумела найти тот самый, при котором ты бы сумела освободиться от нее, без серьезного вреда для своего здоровья. Ты не выдержишь, умрешь. Будешь жить или ты, или она. Другого не дано, к сожалению. Я сделала свой выбор, родная. Надеюсь, и ты тоже будешь бороться за него до конца. Очень сильно люблю тебя. И точка». Невольно усмехнулся, подумав, что мышка умело находит ключики к сердцам всех по итогу. «Я даже Кэриди не испытывал никакого негатива после узнанного. Хотя та, по сути, действительно предала свой род. Тут волчица права. Ей за это в любом случае грозила смерть. Вне зависимости от того, какими мотивами пользовалась. Без разницы. Кристофер бы лично ее убил. За луну. Сдержит слово, значит. Горько ухмыльнулся и отец, перечитывая написанное чужой рукой. Все учла. Не учла только то, что ее родная сестричка найдет себе пару в моем клане» а то и все две. «Пожалуй», – вздохнул я, поморщившись. И Луна уже пробудилась. Что-то мне подсказывает, что вряд ли тут обычные травки теперь помогут. Тем более, когда Кристофер рядом. Желание забрать Ириду и уехать из клана вновь заполнило бушующие в моей многострадальной голове мысли. И вместе с тем во мне родилось чувство сродни стыду за то, что поступая с братом так жестко. Он прав в одном. В отличие от меня, он дольше ждал свою пару, искал ее, А тут мне в руки просто приплыло. И я действительно даже не попытался найти нового выхода из ситуации. Такого, который бы устроил всех. Я, как и Рида, поставил в приоритет жизнь одной, наплевав на другую. Сейчас особенно четко это осознал, свой эгоизм. А ведь Кристофер не раз предлагал мне попробовать все решить мирным путем. И эта боль с безнадегой и практически ненависть во взгляде, они теперь душу выворачивали. Что ж, когда вернется, стоит с ним по-нормальному переговорить. Хотя что там можно сделать, если у Ширида, хранящая тайну ритуала слияния душ, не смогла придумать ничего? «Мама тебе рассказала про идею с сывороткой, поинтересовался у отца как бы между прочим, и снова подумал о том, что это будет самый верный выход из ситуации, пусть и самый жесткий по отношению к брату. В любом случае, это будет не наш выбор», – обтекаемо отозвался отец. Ему, как и мне, идея была не по душе, но лучшего варианта он тоже не видел. «Он не согласится», – заметил я негромко, даже не сомневаясь в собственных словах, помолчал немного и добавил. «А ты что, уже не собираешься нас всех запирать, а мышку убивать?» – посмотрел на него долгим взглядом. «С чего вдруг такие перемены? Меня дарили долгим, тяжелым взглядом и воспоминаниями из далекого прошлого о том, как отец впервые взял на руки моих сестер. «Знаешь, я никогда не был хорошим», – заговорил оборотень спустя долгую паузу. И то, как я поступил с твоей матерью когда-то». Вздохнул, покачал головой, уткнувшись в записи дневника, не читая их, просто чтобы не смотреть мне в глаза. Это был самый эгоистичный поступок в моей жизни. Я не спрашивал ее мнения, и не только ее. Меня не интересовало ничье мнение, если уж на то попало. В первую очередь потому, что знал, что они скажут, что будут против, все. Снова замолчал, но на этот раз ненадолго. Я решил, что она будет матерью моих детей что будет жить со мной, будет моей. Да, я приложил много усилий, чтобы она была счастлива со мной, чтобы любила меня, но в первую очередь я сделал это для себя. И этот самый эгоистичный, по сути, подлый поступок сделал меня счастливым, по-настоящему, понимаешь? Наконец решился взглянуть мне в лицо. Борись за свое счастье, сын. Что бы об этом не думали другие, в том числе и твои родители. В очередной раз усмехнулся, похлопал меня по плечу. «То, что ты сказал мне о ней, я тебя услышал, а твой брат не бывает идеально, и он справится. Главное проследить, чтобы никто особо не пострадал в процессе. Все равно Эрида сделала свой выбор. К тому же у нас полно времени, чтобы все-таки подумать, когда достать эту волчицу из твоей пары. Тяжело вздохнул и поднялся на ноги». «Ну а если не получится, запереть, изолировать и избавиться от источника проблемы никогда не поздно». Самодовольно ухмыльнулся, огляделся по сторонам и прежде чем покинуть спальню, прихватил с собой сандаловое масло в прозрачном бутыльке, который покоился на комоде около кровати. «Добрый ты у нас!» – фыркнул я насмешливо, поднимаясь за ним следом. Ответа дожидаться не стал. Да его и не последовало. Зато я проследовал спальню Рида. В общем, обыск продолжился, правда, недолго. Примерно через полчаса в душе поселилась тревога. Она нарастала, отпускала и снова впивалась своими острыми когтями прямо мне в сердце, заставляя прислушиваться к себе и окружающему пространству. Но вокруг все было тихо и спокойно, как до этого. Не сразу я осознал, чем вызвано мое состояние. Лишь когда мой зверь рванул на передний план, ощутив пустоту, понял, к чему это. Эрида умерла.